Глава восьмая. Суббота. Чувствовала себя просто отлично. Ещё бы, столько дней лентяйничала. Энергия так и била ключом из меня. Кашель, правда, мучал, но совсем немного. Вчера ходила на приём к терапевту, но врач не выписал меня, отправив долечиться, раз работаю с детьми. В расстроенных чувствах я позвонила директору школы. Мегеровой. Но она спокойно ответила, советуя мне не беспокоиться. Прямо-таки не узнавала начальницу. В том году каждый вечер напоминала, что пора бы и вылечиться. Нечего без дела маяться, а тут не переживает. Написала секретарю, Игнатьевой, с которой хорошо общалась. На что получила ответ, что Валерия работает, а Ольга Петровна представляет ее как учителя английского, которая останется в штате. Было грустно, поэтому рано утром, пока все спали, собрала вещи и отправилась на маршрутном такси на дачу. Рассчитывала успокоиться, как раз подумать, что делать ну и дать возможность парочке побыть наедине. Как-то странно у них отношения складывались. Спали отдельно, общались как коллеги. С жадным Жулькиным у нас поинтереснее было, а тут совсем печалька. Кстати, Александр, друг Исаева, обещал забежать к нам в гости в понедельник после работы. Оказывается, жил он в нашем городе, но учился в Москве. Зацепилась за уточнение «у нас», забавно, но я привыкала к своим незваным соседям. Сняла спортивную кофту, радуясь жарким солнечным лучам, и стала срезать огромные кочаны капусты. Наконец-то пришла ее пора. Про картофель еще болела голова. Кто бы вскопал за меня? Как-то припозднилась я. Обычно с бабушкой такого не допускали. Все лето и осень она жила на даче и контролировала процесс. Только в последние годы уже ей стало тяжело, и она отправляла меня. Посмотрела в сторону яблонь и покачала головой. Плоды созрели и с надеждой смотрели на меня. Притом яблок столько, что можно все выходные собирать. Бабуля поздние сорта яблок специально для деда выращивала. Он яблоки ел все сезоны, утром, в обед и вечером. Ну а так яблонь на участке было более двадцати. Огород-то приличный, двенадцать соток, так как в свое время дед объединил два земельных участка все ему мало было, лишь когда перекапывал, сожалел, что жадный немного. Но это только в процессе. Всё остальное время нахваливал себя за расчётливость, ведь вовремя подсуетился. Телефон запеликал, вырывая из дум, вытерла грязные руки о шорты, что являлось моей не самой хорошей привычкой, и взяла телефон в руки, нажимая на приём. Звонил неизвестный. «Юля, привет. А ты где?» виновато произнёс женский нежный голос. Если честно, не узнала. «Да и кто бы так заботился? Подруга сейчас на дне рождения, я не до меня. Чуть позже сама позвоню». «А это кто?» Вежливо поинтересовалась. «Ой, это Кристина. Кристина Дукова. Прости, если помешала». «А, Кристина, привет. Не узнала. Богатой будешь». «Навряд ли». «Так где?» «Не переживай, я на даче. Так сказать, трудом лечу свои нервы». «Да? И много там работы?» Ой, много. Когда на даче её было мало. У меня тут яблок столько, что можно месяц сидеть на яблонях, перепрыгивая с ветки на ветку. Про картофель молчу. «Тебе помощь нужна?» — спросила она с энтузиазмом. «Кстати, я рецепты вкусных салатов знаю». Даже не сомневалась. Вот честно, рядом с ней я невольно ощущала себя засранкой, неумёхой, балбеской. Как-то так. «О, нет, а отдыхайте. У вас выходные, а я поработаю». И тут услышала недовольное рычание, братца. «Какого черта? Чего она на дачу поперлась?» Возмущался. Кто бы сомневался. Только решила трубку по-быстрому убрать, случайно прервать связь, как услышала. «Тебя разве выписали?» Мысленно представила, как он рычит на будущих сотрудников. «Наша Мегерова нервно в сторонке будет курить, а она...» Умеет из ничего скандал устроить. Раньше работала в тюрьме. Я не уточняла кем, но понимала, что не учителем. Нет, но такая жара, да и работы много. Сегодня дождь обещали. Рявкнул с обвинением, будто я должна была проверить прогноз погоды. Я и проверила, но дождь обещали после обеда, а это семь часов работы. Ого-го, между прочим. Я сейчас приеду, отмывайся. Еще раз что? Отмывайся? на что намекает я чистая глянула на свои руки и ухмыльнулась разве только немножко в самую чуточку не приедешь понятно ты еще окончательно не вылечилась только кашель остался поработаю в спатею как раз вылечусь ну вот сумасшедшая молодой разговаривал как старик ворчливый вечно недовольный вы там отдыхаете устроите себе романтический вечер я буду завтра вечером «Что? Ты собралась ночевать на даче одна? Ну, а как? Тут работы непочатые край, можно и не спать. Я приеду. Как приедешь, так и уедешь. Я отсюда не ногой. Я ту неделю должна была порхать здесь с ведрами, но не получилось, потому что ты болел. Теперь уж время сбора наступило, откладывать уже нельзя. Я должна все убрать, закатать и в погреб отправить. Надеюсь, популярно объяснила?» Тогда тебе нужна помощь. Мне нужен отдых от тебя. Буркнула, удивляясь его поведению. Что он вечно командует, будто знает, что для меня лучше. Если есть дача, то лучше это, когда все собрал и всю зиму лопаешь за обе щеки. Адрес скажи. Не скажу. Дача вот точно не твоя, так что нечего тебе здесь делать. Да сдалась мне эта дача, свирепел этот дракон. я сам Адрес пробью. — Не переживай, я буду не одна. Ко мне уже спешат на помощь. Тишина порадовала. Успокоился. — И кто же спешит? — Тот, кого очень жду, так что не переживай. Квартира в вашем распоряжении. Надеюсь, не угробите. Хотя Кристина не позволит. Все, не могу говорить. Яблоня шепчут, капуста плачет, картофель стонет. Пока. И не звоните мне. Пропела и прервала связь. Следующие несколько часов я провела в чудесной, преимущественно дачной, позе под названием «Попой кверху». После того, как капусту, морковь и свёклу собрала, уселась на гамак и взяла телефон. Пора вызволять подругу семейного торжества. Сто процентов уже поела и выслушивает напоминания родственников о том, кто когда родил, в каком количестве и почему она одна, непрекаянная, по белому свету бегает. «Привет!» — в попыхах выдала Наташа, куда-то поспешно двигаясь кого-то перепрыгивая, предположительно, детишек всех родственников. Если честно, у них большая и дружная семья. Все родственники часто встречаются, вместе решают любые вопросы, радуются и печалятся. Все замечательно у них в семье, но вот переживают, что Наташка в свои 26 лет так и останется старой девой. «Наташа, приезжай в гости!» Сразу перешла к делу. «Ну а чего тянуть кота за хвост? Тут нужно конкретно спасать». «На чай?» «Весело», — поинтересовалась подруга, закрывая балконную дверь, кого-то там отгоняя словом «кыш», то есть фразой «тетя немножко побудет одна». «Чай» решила у меня попить и при этом проехать весь город. Вот наивная. «Какой чай? Мне нужно яблоки собирать, да и капустой заняться. Конец сентября, а у меня конь не валялся». На одном дыхании выдала, зная, что подруга все равно приедет, как бы страшно не звучало из моих уст приглашение, не испугливых. «Да уж», — протянула Пушкова, оценивая фронт работы. «И это я еще про картофель не сказала. Пусть будет сюрпризом. Как без него? Чай тоже будет. Или лучше, банька? Точно. Специально для тебя, как ты любишь, с медом и маслами. У меня там еще березовые веники есть. Где-то в кладовке. Только давай, шевели колготками. яблоки сами себя не соберут». «Какое заманчивое предложение, если не считать последней фразы». Миленько протянула она, заставляя меня задуматься. «Не заманчивая? Так к вам же родственники приехали. Пойди, тебе мужа дружно ищут. А приехать ко мне — это классный вариант смыться. Как тебе мой вариант побега?» «Не поспоришь. Только бы причину придумать». «Ну так скажи, что ко мне». Э, «Нет, каждый попросит ягод, соленья. Они же знают, какая ты повариха». И тут я вспомнила про Кристину. Чёрт, у меня самооценка упала после нашего знакомства. В общем, нужно восстанавливать, так что подруга мне и в этом поможет. Наговоришь. Давай, а то у меня такой фронт работы, что в жизни мне одной не справиться. Ну, ты не так зазываешь. Ой, не так, весело заметила она. Ну, ещё у меня такие новости, что по телефону не смогу рассказать. Выдала, вспоминая про братца, его идеальную невесту и корыстную мать. С этого бы и начала. «А как же желание покопаться в земле, поесть грязные яблоки и в дачном туалете посидеть?» «Как без этого?» Зря, что ли, дядя Ваня старался эту яму как можно глубже копать. Лично его уговаривала активнее лопатой работать. Послышался звонкий смех. Видать, Наташа вспомнила хиленького дядю Ваню, работающего на даче охранником, и представила меня, поддерживающую его лозунгами «давай, давай». «Юлька, с тобой не соскучишься. А, а то я тут болела. Долго не разговаривала и не работала, так что теперь готова на подвиге». «Я так и поняла. Хорошо, договорились. Жди». «Только ты возьми джинсы там или брюки, а то комары жесть как жрут». «Что за слова, Юлия Валерьевна? Как вы можете?» Шутливо подкольнула Наташа меня, напоминая про тот случай, когда она случайно разбила мамину хрустальную вазу и громко высказалась по этому поводу, зная, что ей за это будет. Тогда она меня реально удивила, о чём я с ней поделилась. «Я смотрю, ты забыла, как летом мы на даче тусовались, комарам массу прозвищ давали, притом за первые сутки?» «Да не может быть! Точно не я! Это неприемлемо для преподавателя!» — довольно пропела Наташа. Чё-то я не помню, чтобы ты так считала, когда за тобой собака Ивановых гонялась. Ты же на яблоню залезла. И оттуда кидала яблоки и в бедное животное, визжа грубые словечки. Это был деберман. Вот, бедный деберманчик. Слышала, он до сих пор не в себе. Каждую субботу на даче воет на луну. Юль, Ивановы на даче? Испуганно спросила Пушкова. Ивановы? Нет. А жаль. Кстати, белый цвет запрещен. Заявишься в светлом, я тебе свои старенькие штанишки и дедову рубаху дам. Так что не рассчитывай филонить. Вот что за слова? В тему слова. Давай уже там на коня своего железного прыгай и мчи ко мне. Хорошо. И еще. Мне вот очень нужен сахар. Сможешь купить? Отдам чуть позже. Конечно. Это все? Вроде все. Неужели? Ну, хотя... Протянула я, вспоминая, что еще может понадобиться. «Нет, я пошутила, а то никогда не выйду из города. Все, жди и не смей звонить с дополнениями». Выпалила она и отключилась. И так каждый раз на моем лице появилась шикарная улыбка. Не растерялась и быстро написала. «Мясо не забудь, шашлыки пожарим, когда все соберем». «Самое главное забыла. Квашеные капусты и яблоками сильно не наешься, а шашлыки я чудесно жарила». Улыбнулась и поспешила к яблоне. «Однозначно успею несколько вёдер собрать, пока она приедет». И вот ветром принесло мелкий дождь. Благо, недолго побрызгала и успокоилась. Как ни крути, не хотелось крутиться среди мокрых листьев, поэтому я была счастлива, что набрала десять вёдер яблок. Постаралась на славу. Теперь по плану осталось это всё порезать на повидло и варенье, а уж завтра будем копать картофель. Планы радовали. Хотя лучше сегодня начать, ведь плантация большая. Только вот тучи мне не нравились. Пусть озорной ветер нёс их с большой скоростью, угоняя далеко на север. Повела шеи в разные стороны и с трудом выпрямилась. Вот как хорошо, я банки помыла. Умница, в общем. Правда, спину не могла разогнуть пять минут, но как без этого? Белый дым из трубы баньки заставил улыбнуться. Уже затопило, а Наташи всё не было. Где-то потерялась. Осмотрелась по сторонам и, заметив внедорожник белого цвета, улыбнулась. «Приехала». Когда Наташа вышла из машины, с ног до головы в грязи, на несколько секунд потеряла дар речи. «Это моя подруга или чертёнок?» Даже не представляла, где она так могла кувыркаться. «Это надо постараться. Если только с разбега прыгнула в огромную лужу. Кстати, была тут у нас одна где-то?» «Ты где-то курюхалась, звезда?» поинтересовалась, отмечая, как мило она ворчит себе под нос, упоминая какого-то парня. «Кстати, у меня подруга, высокого роста, красивая, с русыми волосами, замечу, волнистыми, чему завидовала белой завистью. Сама же худенькая, как тростиночка, будто ее студенты объедали». «Вот что за словарный запас?» — проворчала она, с тоской рассматривая свою одежду. «Еще немного и заплачет. Была на взводе». — Так, моя бабуля говорила, вот и я некоторые слова позаимствовала. — Ничего не могу с собой поделать, столько лет с ней жили, не тужили. — Когда твоя бабуля говорила, это казалось правильным, но ты... — А ты представляй её. Довольно предложила и обняла её грязную, стараясь сильно не тереться. — Ну, где мои заказы? — В багажнике, — сказала она, немного поскуливая, не зная, к чему приступать, чтобы убрать грязь. Ещё додумалась в Светлом приехать, а я ведь предупреждала. Как хорошо, что я баню уже затопила, заметила, поглядывая на маленькую деревянную баньку, которую ещё мой дед со своим отцом отстроил. Ох, как там париться можно было. Замечу, дед у меня классный был, мастер на все руки. Мне бы такого мужа, но вот не попадается. Я как знала, что ты по заявишься. Ты всегда такая добрая. Ты хотела сказать, честная «Ну да. Вот, давай, заходи». Показала ей на баню, на тот случай, если забыла, а сама поплелась к машине. «Нужно ведь сахар забрать, до да мясо». Открыла багажник и увидела, кроме сахара и ведра с шашлыком, еще пять пакетов из магазина. «И что там? Вроде все есть. Ну да ладно, взяла, значит, нужно». Посмотрела на голубое небо, без тучи улыбнулась. «Похоже, не будет больше дождя». Через два часа с радостью смотрела на трёхлитровые банки без крышек с квашеной капустой. Одно дело сделано. Слева в тазах лежали яблоки. Их нужно было порезать, сахаром засыпать и на огонь. Хотела повидло сварить. Компотов уже предостаточно. На две зимы хватит. Куда ещё? Да и банок нет, остались маленькие, поэтому вариантов особо не видела. Подруга сидела на диване и пила горячий чай с малиной, закусывая Пирогом. Привезла со дня рождения мне, и вот лопала его за разговором. Хотя ей ничего не поможет, на ее косточках жир не задерживается. Хорошо, что взяла темные бриджи и футболку, после баньки смогла переодеться. Моя бы одежда на ней висела, штанишки бесстыдно спадывали. Конечно, всегда в комоде есть дедулины подтяжки, но это на самый крайний случай. «Так чем тебе помочь?» — поинтересовалась она, отставляя кружку в сторону. «Ты болтай со мной», — предложила выгодный вариант, поставив один тазик на стол. «Пора резать». «Я приехала помогать, так что давай без прелюдий», — заявила Натаха и, схватив табуретку, села напротив, взяв нож в руку, рассматривая лезвие. «Ещё бы, острый. Точить ножи я умела». «Ну а как тебя ещё заставить приехать сюда? Ты же вечно в работе, на кружках, с детьми». «Это да». Согласилась она и залпом допила свой чай, о чём-то задумываясь. Прям-таки зависла от этой мысли. Значит, не самое приятное. Опять родственники всю плеш проели с мужем, предположила, не сомневаясь ни капли в своих прогнозах. Мягко сказано. Так нужно завести, беспечно предложила вариант. Ну а что, раз хотят, то нужно уважить. Да? Завести? Серьёзно? «А почему ты не завела? Это же так просто!» «Ну, когда мне? Уроки, домашние дела, потом репетиторство, и сейчас эта дача!» «Чёрт! Да и не до лишних расходов на шмотки, к первому сентября мне пришлось платье купить!» «Платье? Ты серьёзно?» — спросила Наташа, начиная смеяться. «Да, я ведь учительница!» — буркнула себе под нос. «Ты гроза парней, а остальное — пустяки!» «Я даже не помню тебя в юбке». «Угу, гроза. Но директор школы была неприступна. Не любит меня. И ещё она племянницу поставила на моё место, пока я на больничном. Но всем кричит, что уже она в штате. Замечу, мест нет, только если кого-то убрать. Уверена, что меня. А ты чего, больная, на дачу примчалась?» «Вторая заладила». «Да уже нормально, честно». «Так, что помогать?» Подруга заглянула в таз и показала ножом на яблоке. «Резать, да?» «Да», — кивнула я. «Кстати, этот таз не мой. Соседка по даче притащила, будто у меня своих нет. Но как ей откажешь? Не хотела обидеть, так что нужно в первую очередь». «Что будет?» «Повидло будет. Поэтому столько сахара я чуть не родила, пока тащила». «На тележке, что ли?» «Ну, без нее точно бы не справилась» весело заметила Наташа. «Это понятно. Ты ведь не ешь ничего. Хоть яблоки грызи. Если будут черви, считай дополнительным мясом». «Деликатес», — предположила Наташа и принялась за яблоки. Резала и ела. «Кстати, одно без другого никак. Если будет мало, можно найти у бака с водой несколько упитанных жаб. Две сегодня утром на глаза попались». «Спасибо, воздержусь». «Жаль, французы очень любят». «Гурманы?» «Сомневаюсь, что каждый француз бегает по саду с вилкой в поисках лягушатинки». «Ну а почему бы нет? Мясо низкокалорийное, содержит множество витаминов и минеральных веществ, а по вкусу напоминает цыпленка с легким рыбьим привкусом», — поведала подруге. «Рекомендую все же побегать». «То есть шашлык из индейки убираем в холодильник и в сад за лягушками?» Задумалась. «Как бы не хотелось». «Оставим французам их деликатесы». «Поддерживаю», — с восторгом заявила Наташа, но вдруг изменилась в лице, облизнула губы и тихо спросила. «Юль, как ты без бабушки?» «Да тяжело, но я стараюсь», — призналась, а потом выдавила улыбку, желая сменить тему. «Представь, ко мне брат приехал». «Брат? У тебя его не было». «Ну, брат — это сын мужчины, за которого мать замуж вышла». «Ох, и как?» «Да ужас. Ты себе не представляешь, как я обрадовалась». Он ввалился в квартиру, заявляя о том, что мать отдала ему квартиру в счет долга. На следующий день квартиру затопило, а через несколько дней его невеста явилась. Тут перестала таратурить и задумалась. «Но когда я заболела, они усердно лечили меня. в общем «Я не скучаю». «Ага, как много всего. И что, вместе лечили?» «Ага. А Кристина? Кристина — это невеста. Да, правда, странные у них отношения. Парочкой не назовёшь. Хотя они оба помешаны на идеальном». «Ну, кто как может. А мы вообще никак не можем походу сказала она и громко вздохнула. «Нужно у твоей мамы курсы взять, как быстро найти нормального мужчину и выйти за него замуж». Усмехнулась и подняла руку вверх, останавливая её мысль. «Мы просто очень избирательные». «Ага, мне уже сегодня рассказали и попросили познакомить с женихом». «То есть он существует?» «В папиной голове», — со вздохом призналась Наташа. «Представь, он хотел помочь, а сделал только хуже, заявив, что у меня есть мужчина, а я...» Стеснялась рассказать. Короче, в следующие выходные должна кого-то привести чтобы спасти его. Слов нет. а классно помог. Слушай, он у тебя такой фантазёр? — Не зря эту песню любит. Выдала она и засмеялась, а я поддержала, представляя, с какой скоростью она выбегала из дома. — И что теперь? — Ну, найду кого-нибудь на время. — А так можно? — Ещё не знаю. Но пока к тебе ехала, Очень даже все продумала. — И что? — Я все расскажу чуть позже, окей? — Ну, уж Но ты держи меня в курсе. — Ага. Как только определюсь с действиями, у меня появился тут один вариант, но вдруг соскользнет. Тут подруга прищурилась и спросила. — Постой, а что с квартирой? Бабуля оставила два завещания, где наследники мать и я. Мое завещание последнее, заверенное как нужно, как и у нее. В общем, мать посчитала, что мне одной в квартире много места и отправила ко мне своего пасынка. Представь. Представляю. И что собой представляет? Ну, даже растерялась, вспоминая Исаева. Почему-то сейчас он мне не казался таким уж ужасным, как в первую нашу встречу. Братец вроде как умный, пусть у него руки-крюки, планирует в ближайшем будущем открывать центр репетиторов по всем предметам. «О, и средства у него есть?» «Вроде на центр есть, уже купил, мебель заказал и проводит собеседование. Далее он рассчитывал продать мою квартиру, чтобы взять деньги и дальше тратить на развитие своего детища». «Ого, и я о том же». «И все же, как тебе, братец?» — спросила она, странно как-то сверкая глазками. «Вот что уже удумала? Я просто не знаю, как этого неумеху верно описать». «Ну, я не знаю уже, сразу думала, что Исаев из породы первосортных гадов, а потом?» «А потом?» С каким-то восторгом поторопила она, ножом выделывая круги в воздухе, будто помогала нерадивой ученице. «А потом?» «И не гад, нормальный он, пусть и затопил квартиру, но это не со зла, «Значит, не такой плохой. Нормальный? Классный?» Выдала она за секунду. Уже она думала на мою голову а «Я такое не говорила», — воскликнула, удивляясь ее воображению. «Ага, ладно, оставим. Так что там поневести его?» «О, — начала я как-то так, отчего у подруги вытянулось лицо. Всю квартиру привела в порядок со своим лучшим другом, пароочистителем. Она готовит, убирает, розетки чинит, полки прибивает. И еще выглядит как модель. Я рядом не стояла». «Так, перестань себя травить» ты у меня хозяйственная веселая душа компания компания она у нас есть я есть этого достаточно и готовишь ты вкусно отмечая как я скривилась подруга поправилась нормально ты готовишь есть можно с удовольствием а вот соленья в вареньге отдельная песня какие огурчики какие помидорчики м, -м, м да моя семья только и ждет когда я на халяву от тебя что нибудь привезу Я не говорю о том, какая ты хозяйственная. Поверь, оказывается, нет. Кристина мне провод починила за пять минут. Поняла, что кто-то там отрезал что-то, и теперь у меня телевизор работает. Короче, я от неё в восторге, а ведь должна не переваривать. А ты перевариваешь? Ещё как. Ну так не парься, общайся. Только сразу договоримся. Я незаменимая и самая лучшая подруга. Естественно, это не обсуждается. «Вот, то-то же!» — весело сказала она, тут же меняясь в лице, всматриваясь в окно, открывающая вид на сад за забором. «Ой, а кто это там твою калитку ломает?» Проследила за ее взглядом и увидела Исаева собственной персоной. Он как раз стоял у забора с той стороны и тормошил мою хиленькую калитку. «Ну, я тебе рассказывала про братца, который дом затопил. Так теперь вот до калитки очередь дошла». «Варвар! О, как! А чего он приехал?» — восторженно поинтересовалась подруга. «Мозг мне выносить!» «Ну как, видимо, заскучал от безделья в квартире и вспомнил про дачу. Здесь же столько всего можно испортить!» — протянула, удивляясь Исаеву. «Что он тут забыл? Ты уверена?» «Уверена!» — с тоской проговорила и поспешила выйти из дома, двигаясь по дорожке к калитке.